Из рук палачей. Несмотря на ранний утренний час, конная площадь была заполнена народом. Толпа, всегда жадная до разных зрелищ, поспешила сюда, на это печальное место публичных позорных телесных наказаний, чая полюбоваться жестоким учением. Она стояла густой тесной массой, весело хохоча, зубоскаля, пересмеиваясь. А ловки ему всыплют. Да гляди, у палачей ручи щкоти, с одного раза шкур со спины спустят. На помосте, самодельном ашафоте, грустно, грозно и печально, возвышался позорный столб. Вдруг толпа заколыхалась, как море, потревоженное порывом шквала. «Везут, везут!» Все взоры, горевшие лихорадочным блеском животного любопытства, устремились туда, откуда везли осужденного к телесному наказанию преступника. «Молодой какой еще? Да, молодой да из ранних, шутка сказать, старуху убил, да еще к тому же поджег ее». Так ему, проклят мой надо. А ежели б да с его пожарищ вся улица выгорела... Нет, брат, таких молочков учить жесток надо. Шумит толпа, волнуется. А на помост уже вводят преступника, убийцу Александровского. Белее полотна он. Взор дико блуждает, губы что-то шепчут. «Руки сзади связаны, не вывернешься!» «Братцы!» — вдруг закричал он громким, дико испуганным голосом. «Вот как перед истинным, говорю вам, не повинен я в убийстве старухи раставщицы Не я ее убил!» Эти слова донеслись до близстоящих. «Ишь, задавать, как ловко! Не повинен! А что ж тебя, мерзавец, плетьми будут бить?» Началась позорная операция совершения туалета приговоренного. Палач сдернул с него рубаху, обнажив спину, а другой палач привязывал его веревкой к столбу. Приступили к чтению указа. С содроганием прислушивались мы с помощником Путилина к роковым словам. Но вот кончилось чтение. В эту секунду... Послышался топот бешено мчавшихся лошадей. — Он, Путилин, смотрите! — крикнул я помощнику. В коляске стоял Путилин. — Стойте! Погодите! — загремел его могучий голос. Он держал высоко над головой бумагу, размахивая ею. Толпа замерла. Палачи остановились в недоумении, глядя на взбегающего на помост Путилина. — Слава богу! «Успел!» — крикнул знаменитый сыщик. «Вот приказ министра об освобождении Александровского. Отвяжите несчастного. Он оказался невиновным. Настоящий убийца арестован и находится в руках властей». Это была потрясающая картина. По толпе прокатился какой-то гул. Многие головы обнажились, руки стали творить крестные знамения. Путилин подошел к Александровскому, которого поспешно отвязывали. — Ну, поздравляю вас, голубчик, вы спасены! — с чувством произнес мой удивительный друг. Миг, и отвязанный мнимый преступник с громким рыданием упал перед Путилином на колени. — Спаситель мой! Через час мы взволнованные засыпали путили на вопросами. Отчего ты, Иван Дмитриевич, так замешкался? Замешкался. Я и так силой ворвался в спальню министра и чуть не за ноги стащил его с кровати. Каким образом, для чего ты очутился в горящем доме охлопковой? Не зная о перемене срока отсрочки и стал быть располагая временем, я решил устроить эффектную сцену нашу встречу с преступником дворником в доме убитой на самом месте преступления я был убежден что он опять явится туда в поисках спрятанных старух и денег осмотр мебели показал мне что он всюду ищет клады спрятав его жену и полицейского я принялся его дожидаться и действительно он явился но с гигантской бутылью керосина Очевидно, учуял во мне врага при нашей первой встрече и решил в случае последней неудачной попытки разыскать деньги, спалить дом, дабы скрыть все следы, на которые, как он заметил, я напал. Тут я схватил его, и между нами началась отчаянная борьба, во время которой он успел ногой разбить бутыли и бросить в керосин зажженную спичку. Остальное вы и видели. Но почему-то Иван Дмитриевич заподозрил дворника потому что он слишком уж вовремя заметил и задержал Александровского. Очевидно, у него уже все было совершено, и он ожидал первого посетителя к старухе-ростовщице, чтобы на него свалить свое преступление. Допрос мой убедил меня в его виновности. — А зачем ты отправился в Хрущева? Я сразу подумал, что награбленные вещи и деньги, боясь держать их здесь, он отправил в деревню. Жена его как раз выехала в деревню на второй день после пожара. Прежде чем приговор суда покарал настоящего убийцу, суд Божий поразил его. Он удавился в камере предварительного заключения.